Роберт Сойер Добрый доктор К вам новый пациент, доктор Бутчер Произнес интерком приятным контральта и брови над грубым лицом приподнялись в знак слабого раздражения и кто же это? Человек? Дельфин? Квинт? Куглу? Впустите. Куглу на земле был примерно такой же редкостью, как свежий журнальный чип в приемном докторе Бучера. Сутулый человек ввел бочкообразное существо в кабинет. Чем могу помочь? Доктор, я... есть ужасный проблем. Слова были неразборчивы, но Куглу нужно отдать ему должное, говорил сам, без автопереводчика. — Я пытаться писать научную фантастику. — И что? — Вот что. Кугло опрокинул свою сумку на дуже захламленным столом Бучера. Бесчисленные карты и кусочки бумаги хлынули из нее. — Корешки отказов, — проворчал Бучер. У него была своя собственная коллекция таких из ланцета. — Если только вас не мучает пищая судорога, я вам не могу помочь. «Нет, пожалуйста». Тройные челюсти инопланетянина щелкнули на звуки «п». «Я писать хорошо, На мой родной язык нет». Бучер слышал, что четыре крупнейших научно-фантастических журнала уже имеют кугланские версии. «Я послать новелла в Амазинг. Она им нравится. Они даже купить». «Чтоб она НФ грызет меня за ногу!» «Аналог точно так же, но тот другой к углу эмоционально задвигал антеннами». «Ба, они не хотеть!» «Послушайте», — сказал Бутчер, не скрывая раздражение. «Я доктор медицины, врач. Это не мои...» «Пожалуйста, я решил приехать на Земля...» Я хотеть видеть человек, который там главный нет. Но поездка быть очень, очень плохо. А теперь выслушайте меня. Доктор доктора Бучера велел ему следить за кровяным давлением. Я занятой человек. Ну, здесь даже хуже. Флайер, катер, трамвай, метро, все то же самое. Бучер взорвался. «Здесь вам не бюро путешествий. Я доктор, понимаете? Доктор! Я лечу болезни и травмы. А теперь, если у вас нет проблем со здоровьем...» К углу ударился лбом крышку стола в традиционном жесте возбуждения. «Да, да. Каждый раз, как я садится в транспорт, я очень неудобно. Я позорить себя и сердить водитель. Я думать мне никогда не добраться туда, где главный человек». Глаза бучера округлились во внезапном озарении. Кажется, я понял, в чем ваша проблема. Куглу энергично закивал. Доктор, я тошнить, когда ехать. Конец рассказа. Роберт Сойер. Рассказ Добрый доктор. Текст читал Михаил Стинский.